Приходит музык на работу с разбитой мордой! Опа, Васёк, что у тебя с мордой такое, а? Что случилось такое? Ну чё, чё? Ну чё, чё? познакомился я с шикарной девушкой. Ну и Ну посидели мы с ней в кафе, выпили. Я к ней домой напросился. Ну, а потом? Ну дом у нее тоже выпили, я смотрю на нее. И в ней всё говорит да. Ее глаза говорят да, ее губы шепчут да, ее тело говорит да. Ну-ну-ну-ну. Ну, ну, ну, ну. Но потом мусс необычно присол и сказал, нет, ну да, это нет. А нет, это Когда я летел с курорта, наш самолет все время попадал в какие-то воздушные ямы. Это что? Это, наверное, воздушные десантники нарыли себе окопы. <сёк> в эфире наша любимая рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что с помощью бутылки водки? Простая табуретка легко превращается в кресло качалку. 6 лет и 3 года лежал на печи или я муромить такого буду на русь еще не знала